Глава 9. После слов Мориса я поначалу минуту стояла как вкопанная, пытаясь понять, не шутит ли он. А когда до меня наконец дошло, что те безопасники тут именно по этому поводу, выбежала на улицу словно ошпаренная намереваясь во что бы то ни стало найти Энфиса и ответы на свои вопросы. Линетта пропала? Как? Когда? Не может этого быть, ну просто не может. Они же... Они же всё время проводят вместе с Энфисом. Как она могла пропасть, чтобы ее никто не заметил? Я бегала по всему дому и близлежащим окрестностям в поисках парня Ли, который просто должен был знать, что произошло так как постоянно был рядом с ней. Они и ночевали всегда в одной комнате, это я точно знаю. А еще потому, что ни один из шныряющих туда-сюда безопасников внятного ответа мне так и не дал. Не положено. Достоверной информации не располагаем. Распространять улики и доказательства не имеем права. Да чтоб вас всех! Меня сейчас не улики с доказательствами интересуют, О местонахождении моей подруги и Энфиса. Где же его черти носят? Самое удивительное было еще то, что ни один из служителей порядка не мог мне дать точного ответа, где находится Энфис. Между прочим, их коллега. Или непосредственно начальник службы безопасности, который тоже был где-то здесь. Одни отсылали направо, другие упорно говорили идти налево. Уж между собой договорились бы, что ли? Когда последний безопасник, молодой паренек с густой рыжей копной волос, тоже неопределенно пожал плечами и указал куда-то туда, я натурально взвыла и буквально приперла его к ближайшему дереву, и даже не посмотрела на очевидную разницу в росте и комплекции, где я определенно проигрывала: Послушай ты, как тебя там, Генри! Немного опешив от моего напора, ответил паренек: Прекрасно, Генри! «Давай договоримся так. Или ты показываешь мне точное местонахождение интересующих меня людей, или...» «Угрожать сотруднику службы безопасности, чревато последствиями», — гордо поднял голову паренек. «Ну что ты?» — я мило оскалилась. «Какие угрозы? Просто если ты мне сейчас не скажешь, где Энфис или твой начальник, я заору на весь остров, что ты ко мне пристаешь». «Запрещенный прием, знаю». И, честно говоря, так бы точно не сделала, скорее всего. Но припугнуть ведь чем-то надо, иначе внятного и точного ответа я не дождусь. И нереальными угрозами вроде обездвижу, или ты пожалеешь, иначе пожалею потом я за наезд на сотрудника при исполнении. Так что это единственное, что в данную минуту пришло мне в голову. Так ведь это неправда? Как-то даже отчаянно ответил принек. «И... и вам никто не поверит!» «Может, и не поверит», — согласилась. «Но сбегутся на мой крик все, кто сейчас находится на острове. Можем сделать так и прибавить тебе с твоим начальником проблем, а можем — не делать. И ты просто указываешь верное направление, где мне найти нужных мне людей». На последних словах я уже еле сдерживалась, честное слово. Нервы сдавали, и контролировать эмоции становилось все труднее. Вот если он сейчас не согласится, то я за себя не ручаюсь. Хорошо, леди, они на пляже. И начальник службы, и ваш друг. Ну вот и почему бы сразу это не сказать, а? Нафига водить за нос вокруг да около? Не понимаю, иногда я этих служителей порядка. Я мигом потеряла интерес к парнишке. И помчалась в нужном направлении, крикнув уже на бегу «Спасибо». Надеюсь, он услышал и не держит на меня зла. Энфис действительно был на берегу, нервно расхаживал вдоль кромки воды и отрывисто разговаривал с каким-то безопасником, скорее всего, как раз с начальником службы. Кстати, этот начальник показался мне смутно знакомым по фигуре и прическе, хотя и стоял со спины. Высокий, широкоплечий, но сейчас мне было не до него, точнее, не до выуживания воспоминаний о каком-то возможном знакомом. В голове мелькнула какая-то мысль, но я быстро загнала ее обратно. В конце концов, может, просто похож на кого-то. Поэтому я наплевала на все правила этикета, правила разговора, хорошего тона и буквально влетела на пляж и вцепилась обеими руками в своего друга. «Энфис, что тут происходит? Где это Морис сказал, что она... Я замолчала, всматриваясь в парня, который не мог смотреть мне в глаза и несколько раз глубоко вздохнул видимо, стараясь успокоиться. По одному лишь взгляду на него я поняла, что Морис сказал правду. «Пропала ночью», — только и ответил он. «Но как?» Я ослабила хватку, пытаясь переварить услышанное, в которое попросту не хотела верить. «Как это могло произойти? Что значит «пропала»? Вы ведь все время вместе были, Энфис. Как ты мог этого не заметить? Ее что, украли?» или она сама ушла?» Я не знала, за что зацепиться, просто не могла поверить в услышанное. Поэтому вопросы сыпались из меня, как из рога изобилия. Что примечательно, Энфис не отстранялся, не отгораживался, не кричал или огрызался на такие нападки. Он был подавлен и винил себя в том, что случилось. Это было понятно и без слов. «Я не знаю, Ави. Я не знаю». Он все же осторожно высвободился из моей хватки и уселся на песок, обхватив голову руками. А я? Я стояла ошарашенная и пытаясь сообразить, что делать дальше. Что-то же надо делать, искать ее в конце концов. Тут вон целая орава безопасников, почему они ее не ищут? Ее похитили?» — снова задала я вопрос. «Кто-то пробрался на остров? Но как это возможно?» Ведь остров под охранными чарами похоже на один из способов затуманивания сознания. Раздался рядом смутно знакомый голос. И, скорее всего, на остров пробрались с моря. Я обернулась на голос и заметила главу отдела безопасности, про которого уже успела забыть. Хотела что-то спросить, но осеклась на полусловие, всматриваясь в черты лица. Мужчина передо мной был настоящий безопасник, на внешность уж точно. Высокий, плечистый, накачанный. Казалось, он закрывал собой все пространство вокруг. На шее виднелась часть какой-то татуировки, уходящей на плечо. Короткая, чуть отросшая стрижка угольно-черных волос, серьезное волевое лицо с четко очерченными скулами и подбородком, легкая щетина, которая давала ему хоть немного мягкости. На левой брови небольшой шрам, прямой нос, чувственные губы, и глаза какого-то нереального оттенка. Вот на глаза я больше всего и обратила внимание. Они были похожи на темно-серые омуты, но с яркой оранжевой радужкой, показавшейся мне очень знакомой. Мужчина не улыбался, но тоже очень пристально меня рассматривал, сложив руки на груди. А еще он был чем-то похож на Энфиса. Мысль в голове снова мелькнула, что, может, это и есть мой ночной мужчина, но. Пока я молчала и соображала, где я могла его видеть, Энфис немного успокоился, поднялся и вплотную подошел к этому безопаснику. «Ты не можешь сказать точнее, Элбан, какая по счету пропала Линетта? Восьмая? И весь твой отдел до сих пор не знает, что происходит? Так, стоп. Как ты его назвал?» Я прервала друга и переводила взгляд с одного мужчины на другого. «Это все-таки он? Мой ночной знакомый?» энфис неопределенно усмехнулся и иронично поклонился не сводя с главой безопасности взгляда познакомься ави перед тобой элбаннд деверт грозный и очень ответственный глава отдела безопасности и по совместительству мой брат я снова повернулась в сторону безопасника и замерла пытаясь уместить в голове что передо мной тот же человек которого я видела ночью тот же человек с которым я с которым мы вчера «В море плавали. Не может быть, чтобы это действительно был он. Не может же, правда?» Однако все мои сомнения безбожно развеяли. «Приятно, наконец, увидеть тебя при свете дня, Арвин». Элбон чуть улыбнулся. «Жаль только, что при таких обстоятельствах. И мне приятно. Я стояла, как громом пораженная. Это он. Это правда, Элбон?» Человек, с которым я проводила три последние ночи? Да ну нет, этого не может быть, просто не может. Однако память услужливо подкинула мне несколько картинок с прошедшей ночи, где отчетливо виднелись яркие светящиеся глаза Элбана. И не только картинки, но и ощущения. Вкусы его губ, сильных горячих рук, блуждающих по телу, прерывистого дыхания, опаляющего кожу, Яркого, внимательного и такого знакомого взгляда. Вот, блин, хорошее у меня сознание. Вовремя будоражащие картинки подкидывает. Может, это все же не он? Может, показалось? Хотя какая к черту сейчас разница? Может, не может? У меня подруга пропала. А я тут мужчину признать пытаюсь, вспоминая всякие интересные моменты. Не до них сейчас. Так, надо взять себя в руки. Соберись, Ави. Я чуть тряхнула головой, прогоняя картинки ночного плавания, и снова повернулась к мужчинам, пару раз глубоко вздохнув для успокоения. Энфис, ты только что сказал, что Линета пропала не первая, это так? Короткий кивок от парня, и я продолжила. И ты знал об этом? Знал, что происходит во Авердоне? Узнал по факту. Энфис сверкнул глазами в сторону брата. Сегодня, когда узнала про пропаже Ли, «Так она пропала или ее украли?» «Девушки просто исчезают посреди ночи», — ставил Элбан. «И никто не видит этого момента. Так что сказать наверняка сложно, ушли они сами или их кто-то украл». «Ли не могла сама уйти, понимаешь ты? Не могла!» Энн повысил голос. «Похоже, нервы у него сдают. Да это и неудивительно. Но и я недалеко ушла. Меня тоже уже начинало потряхивать». «Мы не можем знать этого наверняка». «Да твой отдел вообще ничего не может!» — взревел Энн на замечание брата. «Две недели девушки пропадают, и вы до сих пор не знаете, что происходит и кто за всем этим стоит. Да что вы вообще тогда делаете? Бумажки пишете? Отчеты? Рапорты? А поисками кто заниматься будет?» «Мы занимаемся поисками». «Да что-то незаметно». «Так, стоп». Я снова прервала мужчина. «Ты сказал, девушки пропадают на протяжении двух недель?» Я повернулась к Элбану, который коротко кивнул, а я немного опешила. «И ты молчал? Не сказал о том, что происходит ни своему брату, ни мне?» «Я не думал, что это коснется кого-то из вас», — глухо отозвался мужчина, смотря на меня тяжелым взглядом. «Не хотел пугать». «Не хотел пугать?» Я немного нервно усмехнулась. «То есть ты считаешь, что находиться в неведении в данной ситуации оказалось лучше, чем знать о происшествиях? Ты таким образом хотела обезопасить нас?» «Послушай, Ави. Нет, это ты послушай!» Я грубо перебила Элбана и повысила голос, так как нервы были уже не к черту, и мне просто нужно было вылить все, что накопилось. «Ты мог бы сказать брату, сказать мне, что в не происходят необъяснимые случаи исчезновения, что происходят они с девушками и именно ночью? Мы бы тогда что-то придумали, как-то постарались себя обезопасить, вместо того, чтобы сидеть в неведении и нарваться на такое же нападение или исчезновение». Элбен хотел что-то сказать, но я не дала ему это сделать. «То есть твой запрет на мои одиночные прогулки по ночам из-за этих исчезновений, да?» «Да», — коротко ответил он, и после такого ответа я невесело усмехнулась. «Обо мне, значит, ты таким образом решил позаботиться, а рассказать обо всем посчитал лишним, необязательным, так?» «Арвин, не в этом дело». «А в чем? снова перебила его. «В чем тогда дело?» Да если бы мы знали о том, что тут происходит, то, может, и не приехали бы, или тогда бы не пропала. Я говорила в сердцах, еле сдерживая слезы и гнев от нахлынувших эмоций, просто потому что была в данной ситуации беспомощной и совершенно не знала, что делать дальше. Как искать линету? Я не считала Элбана виновным в ее исчезновении. Скорее, уж была зла на него за молчание, за то, что не доверил мне эту информацию. Однако после моих слов взгляд Элбана потемнел, и из него ушло все тепло, которое хоть немного проскальзывало до этого момента. И вот передо мной стоял истинный глава безопасности. Не мой друг, не мой мужчина, а безопасник, который выполняет свою работу. И в этом случае мы бы не познакомились. Проговорила я в голове и увидела то же самое в его глазах. Он все понял так, как и было сказано. И кто меня спрашивается, за язык тянул. «Ты права. Не стоило вам приезжать сюда в такое неспокойное время. Поэтому я сейчас исправлю свою оплошность», — жестко сказал Элбон, не сводя с меня взгляда. «Тут небезопасно, и ты сейчас же возвращаешься к себе домой». «Что?» — я даже опешила от такого заявления. «После всего этого ты меня отправляешь домой? Серьезно? Ну уж нет». Вот теперь, когда моя подруга пропала, я никуда отсюда не уеду. Даже не надейся. Уедешь. Да он точно издевается. Издевается и нарывается. Но ничего. Это он еще меня настоящую не знает. Я ведь не такая беспомощная, какой могу показаться поначалу. Нет. Так же жестко ответила этому громиле. И не подумаю. Лучше вместо того, чтобы выгонять меня, расскажи, что тут могло произойти. Эта информация не разглашается в интересах следствия. Безапелляционно ответил Элбан. И ты уезжаешь. Энфис проследит за этим. Только попробуй, Энн. Я отскочила от парня и пригрозила пальчиком. Если ты меня отправишь домой, я тебе этого не прощу. Энфис покачал головой и ничего не ответил. Было видно, что ему сейчас точно не до наших разборок. Не отправит он, значит отправлю я. Я даже не заметила, как Элбан оказался со мной рядом, а через секунду легко закинул на плечо, словно я ничего не весила, и понес в сторону дома. «Ты что делаешь? Быстро поставь меня на место!» — сказала спине этого непробиваемого типа. «И не подумаю», — ответили моей попе, которая как раз сейчас была ближе всего к лицу этого барана. «Ты отправляешься домой, в безопасное место». «Да ты издеваешься, что ли?» — взревела я, стукнув еще раз. «Никуда я не поеду! Посмотрим». Я брыкалась, извивалась, колотила по его спине руками, но, похоже, все мои жалкие попытки вырваться из стального захвата потерпели полный провал. Что может сделать против этой горы мышц одна маленькая я? Сколько бы я ни кричала, брыкалась и не пыталась вырваться, все было бесполезно. Пока меня несли через весь двор, я заметила, как некоторые безопасники замерли на полуслове и смотрели на нас немного офигевая, а некоторые откровенно ржали над этой картиной. Ну да, ну да. Не благодарите за бесплатное представление. По дороге Элбан остановил кого-то из подчиненных и велел ему следовать за нами. Этот паренек, а им оказался мой уже недавний знакомый рыжеволосый Генри, не смело пошел за нами и то и дело опасливо посматривал на меня. Видимо, запомнился ему мой вспыльчивый нрав. Меня все так же на плече пронесли в дом, доставили до комнаты и довольно аккуратно скинули на кровать. От неожиданности я даже не сопротивлялась, а лишь во все глаза смотрела на этого баран, Элбана, который чуть задержался на моем раскрасневшемся лице и задранной юбке, но все же пошел на выход. Проследишь, чтобы леди собрала все свои вещи, а затем проводишь ее к порталу. Выполняй, после доложишь. После милого обращения к пареньку, этот баран вышел из комнаты и закрыл за собой дверь, больше не посмотрев в мою сторону ни разу. Генри, смущенный до кончиков ушей, стоял у этой же двери и, похоже, совершенно не знал, что ему мне говорить и вообще что делать. А я. Я настолько была зла и взбешена, что не придумала ничего лучше, чем запульнуть в закрытую дверь босоножкой. «Ну, мы еще посмотрим, кто кого».